Об исключениях. Руководитель имеет право освободить сотрудника от действия правила, если для этого есть объективное основания. Освобождение может быть разовым, на определенный период или постоянным. Для разового освобождения или освобождения на определенный период решение руководителя может не иметь всем понятных оснований. Например, Руководитель может разрешить сотруднику прийти на работу позже на основании его просьбы. О том, что сотруднику разрешили прийти позже, нужно сообщить всем его коллегам, но не обязательно сообщать причину такого решения. Таким образом, отсутствие этого сотрудника не будет сочтено нарушением, а будет работать на поддержку логичности системы координат и поля власти. Вы также можете в связи с определенными личными обстоятельствами сотрудника разрешить ему приходить позже на определенный период, о чем также необходимо объявить психологический нюанс. Вы не отчитываетесь и не объясняете, вы информируете. И тем самым снова, ненавязчиво укрепляете свою власть, а заодно показываете подчиненным правильный путь. Нет необходимости нарушать. Гораздо лучше договориться. А если кто-то при объявлении о разрешении спросит вас, а почему вы разрешили Александру Семёновичу приходить позже, обязаны ли вы отвечать? Нет. Но если о причине такого решения этически уместно объявить, то лучше ее назвать. Если же причина попадает в категорию очень личная, то вы отвечаете, я посчитал просьбу достаточно обоснованной. Если вы хотите предоставить подчиненному постоянный свободный график, то лучше, чтобы такое решение было привязано к каким-то рабочим или поведенческим показателям. Таким образом, каждый, кто достиг таких же показателей и чей характер работы этому не препятствует, может рассчитывать на такую же привилегию. Но возникает вопрос: а должны ли мы теперь что-то разрешать всем, раз разрешили кому-то одному? Именно опасение: "разреши одному, каждый полезет", часто приводит к тому, что руководитель не принимает того решения, которое было бы ситуационно правильным, и он отказывает тому, кто по справедливости имеет право на разрешение, потому что опасается создать прецедент. Так вот, мы уже знаем, что справедливость и уравниловка вещи разные. Вы имеете полное право решать, кому и что разрешать. Но опираться в своем решении вы должны не на симпатию или антипатию, а на логику ситуации, и при объявлении своего решения эту логику донести до сотрудника. В этом месте на семинарах меня обычно прерывают вопросом: "А если сотрудник не согласен с моим решением?" Отвечаю: "А разве вам нужно его согласие? Вы объясняете, но не объясняетесь и не доказываете свою правоту". Продолжаем диалог. Следующий вопрос. А если не согласный обидится? Жаль, конечно. Вы не можете полностью исключить обиду, но можете существенно уменьшить вероятность обиды профессиональным подходом к формированию системы координат. Итак, сотрудник может обидеться. Над этим вы не властны, но он не имеет права продемонстрировать свою обиду неправильным отношением к работе. А вот это как раз в вашей юрисдикции. Установление как самой нормы Так и реакция на безосновательное от нее отклонение. Продолжаем развивать ситуацию. А если, к примеру, хочет отпроситься сотрудник, далеко не самый лучший. Отпускать или нет? Наверное, хочется сказать нет, но это будет неправильно. Помните, любой, кто еще работает у вас, заслуживает и профессионального управления, и справедливого отношения. Вам что-то не нравится? Исправляйте. Не можете? Увольняйте. Держите на работе Тогда сотрудник не может быть поражен в правах. Но может быть, сотрудника, работающего выше нормы, можно просто отпустить, а того, кто в норме, отпустить, но с отработкой. Это справедливо? Мне кажется, что да. А вам? Мы ведь решили, что у нас есть два интегрированных показателя: норма и выше нормы. Ниже нормы мы можем допустить только временно, с пониманием причин, инструментов воздействия и контролем динамики улучшения. Но, допустим, сотрудник начинает отпрашиваться часто. Как быть? Первым делом выяснить, нет ли каких-нибудь личных причин. Если есть, то нужно разрешить и всячески помочь системно решить вопрос, если в том есть нужда. Если же вы понимаете, что человек просто вошел во вкус, то можно, к примеру, повысить стоимость решения, предложением отработать или поговорить о том, что вас начинает тревожить тенденция. В общем, найдите способ показать сотруднику, если он решил, что жизнь удалась и можно сочковать за казенный счет, то он сильно ошибся. И наконец, как быть, если сотрудник хочет отпроситься, но это создает сложности в работе? Первый вопрос насколько серьёзна в него причина. Вы имеете право знать. Если причина серьезная, нужно отпускать и попутно решать и чисто рабочие, и вероятные эмоциональные вопросы. Большой ошибкой будет в такой ситуации отправлять сотрудника договариваться с товарищами. Подчиненный вправе рассчитывать, что в случае нужды компания и руководитель будут готовы помочь ему, а не бросят под танк. В исключительных случаях руководитель может вывести человека из-под действия правил без понятных другим оснований, на основе своей воли. Приведу пример. В одной компании один из директоров относился к людям такого типа, у которых сложности с точным соблюдением расписания были что называется прописаны в характере. В остальном это был человек самых выдающихся характеристик, но опаздывал всегда и везде. Изучив ситуацию, я принял решение не требовать от него соблюдения рабочего распорядка. Это либо сломало бы его, либо он уволился бы. Ни тот, ни другой вариант меня не устраивал. Но и закрывать глаза на опоздание было нельзя. На одной из планерок с директорами я объявил, что этому человеку я разрешаю не придерживаться рабочего распорядка и добавил, что если у кого-то есть вопросы о причинах такого решения, то ко мне можно подойти за разъяснениями в индивидуальном порядке. Подошли два человека. Один хотел разобраться в моей логике с управленческой точки зрения, и я ему в общих чертах сказал правду, объяснив допустимость разового решения по принципу своей воли. Кстати, именно этот директор впоследствии был назначен генеральным Такое решение было в том числе связано с его способностями, опытом и очень активным изучением профессиональных подходов к управлению. Второй задал вопрос с оттенком обиды в голосе в стиле: "А почему это для одного сделано исключение?" Ему я показал несколько ситуаций, в которых его незначительные нарушения не повлекли наказание, так как меня в целом устраивали его точность и дисциплинированность. Этим я продемонстрировал спрашивающему, что он сам не безупречен, поэтому не стоит так придирчиво относиться к другим. У каждого могут быть слабости, к которым руководитель относится толерантно. Идеальный порядок невозможен. Избыточный хаос разрушителен. Секрет прочности системы при ее одновременной гибкости в умелом сочетании порядка и хаоса. В завершении этой главы, рассказывая вам о внедрении системы координат, я отмечу, что уже по мере наведения порядка можно иногда проявить разумную снисходительность, Вначале же никогда. Так вот, появление исключений из правил по принципу своя воля возможно, но разово. И ни в коем случае такие исключения не должны возникать по причине симпатий или антипатий. Но вот, теперь мы вроде бы учли все возможные загогулины.